Сказка старого Бахрама Бахрам пришел, когда на улице уже стало темнеть. С минаретов болгарского квартала донеслись в дождливом Мареве призывы к вечернему намазу, а по дороге не спеша побрели к заставе караульщики из ночной стражи. Приближалась ночь. «Я уже стал волноваться», — сказал старику Наиб. «Неужто след передумавшего путешественника завел тебя так далеко?» Он тут же опомнился. «Сарабай!» «Дай скорее горячей похлебки, разговорами кормите наш бахрам и сам гораст!» Сарабай появился, словно стоял под дверью. Зулат даже усмехнулся в усы. Было видно, что старику он рад от души. Сказочник не мирский наиб со стражниками. На любом постоялом дворе он желанный гость, для которого у разумного хозяина всегда найдется угощение и место у очага бахрам Бахрама Сарабай приветствовал как старого знакомого. Тот всегда ходил в свою богую хижину за городской заставой по этой дороге и часто заглядывал сюда погреться и подкрепиться, однако сейчас старик покачал головой. Не трудись, добрый человек! Я только пообедал. Даже самый сытный человек не сможет устоять перед этими пшеничными лепешками с медом и с печенными с пожеланием благополучия! весело отозвался из-за стола Косрель. «К ним сейчас принесут отвар Прея. Я ведь помню, что ты любишь», — поддакнул рабай. «Всегда удивлялся, откуда у тебя пристрастие к этой траве? Её обычно любят люди из наших краев. «Ламы учат, что мы уже не раз приходили на эту землю, только в ином обличье. Может, в прежней жизни я был болгарином или буртасом из Махши», — хозяин почесал нос. «Мудрено». «Чего же мудреного, если даже в одном пришествии в земную юдоль человек часто ухитряется переменить несколько судеб? Я вот только сейчас повидался с гостем из другой жизни!» Сарабай скрылся за дверью. «Это Эннаман тебя накормил?» Сказочник удивленно вскинул брови. «Не перестаю удивляться твоей проницательности!» «Не просто так, наверное. Я дошел из помощников песца Битакчи до помощника Сарайского мира и ношу красный халат», — торжествующе подмигнул Илгизару «Злат». Все же как догадался. След привел от свиной ноги? Выслушав рассказ наиба, бахрам довольно покивал. Неисповедимы пути, которыми человек приходит к истине. Я ведь тоже сразу вспомнил про эту сатанинскую ногу, когда увидел, что мой путник пришел в обитель Эннамана. Вышли на одну и ту же тропу только с двух концов значит, будь верный. Тебя заметили? Хочешь знать, почему я зашел к Эннаману? Никто не звал, не видели меня. Просто когда я увидел, что тот человек скрылся за калиткой обители, сразу и вспомнил ту самую свиную ногу. И как тогда шейха обеспокоил ее сатанинский след? Злат про себя отметил, что Бахрам все время говорит сатанинский, на франкский манер, а не поминает шайтана, как приличествует правоверному. Я и подумал, что Эннаману интересно будет узнать про клетку с голубями. Саглядата ее наверняка проворонил. «Тебе-то оно на что?» Вырвавшийся бесхитростный вопрос надолго погрузил старика в задумчивость. Он замолчал, уйдя куда-то в свои мысли, словно рассматривал что-то в минувшем далеке. И улыбался. Не то грустно, не то ласково. «Мы ведь с Инноманом старые приятели. Давно это было. Далеко отсюда, в другой стране, в другой жизни. Он еще не был шейхом, а я сказочником. Вот мне и захотелось у порога жизни вспомнить былое» так и засиделись до вечера. «Эннаман ведь еще старше меня, ему тоже уже пора», помолчав, Бахрам договорил, «заканчивать земные дела». «Пока он за них крепко держится», — усмехнулся Наиб. «Кому много дано, с того много и спросится», — лицо сказочника посуровило. «В немощных руках шейха власть, к его голосу прислушиваются сильные этого мира, от которых зависят судьбы царства и жизни людей». Он снова замолчал, теперь надолго, а потом добавил совсем другим голосом. «Это очень тяжелая ноша». Не только голос стал другим. Злато на миг показалось, что за столом у очага мрачно нахохлился совсем другой человек. Губы жестко сжались на строгом лице. От былой благостности не осталось и следа. В остремленных во тьму глазах старика вспыхнул незнакомый огонь. Наиб даже поежился. «Кем был этот нищий сказочник в той прежней жизни?» вслух поддакнул. «Не каждому по плечу». Бахрам встряхнул головой, словно избавляясь от наваждения, и на губах его заиграла прежняя ласковая и грустная улыбка. «Блажен, кому Всевышний позволил сбросить ее со своих плеч. Это мне сейчас», — сказал Эннаман. «Самое смешное, что этот разговор мы с ним начали почти 45 лет назад. Рассказал бы нам эту историю. Не все выдумками людей тешить. Не всякая выдумка ложь. Время пожирает рукописи». Люди переписывают и переделывают летописи и хроники. А сказка переживает века и царство. «Почему?» «Да потому что власти над ней нет!» — рассмеялся из-за блюда с медовыми лепешками косрель живет сама по себе!» Веселый ты человек!» — похвалил Бахрам. «Потому что нрав у тебя добрый!» «Так что смешно в том, что разговор начался 45 лет назад?» «Смешно, что собеседники поменялись местами!» Так же, как и тогда, один был советником могущественного правителя, а второй – отшельником. Один верил, что можно переделать мир, а другой считал, что, коль его судьбы начертаны при сотворении огненным коламом то и нужно безропотно идти путем предопределения, судьба посмеялась над обоями. Это уже не сказка, это загадка получается. Дело было в Тибризе, столице персидских ильханов. Так уж истори повелось их называть на арабский манер. На престоле сидел тогда хан Аргун, а при нем большую силу забрал от Аддавла, еврей из Багдада. Вообще-то он был родом из Масула, но я с ним познакомился уже в Багдаде. Сад, человек ученый, хорошо знал искусство врачевания и многие другие науки. Я тоже искал в городе мира крупицы мудрости. По молодости меня влекли тайные знания. Юношам ведь всегда кажется, что старшие от них что-то скрывают. Сада же больше привлекала практическое применение знания. Как никто другой, умел он извлекать из этого пользу. Пошел на государственную службу и быстро в ней преуспел. от чего ты перестал улыбаться, добрый Касриэль? Менялый впрямь, едва речь зашла о Багдаде, сразу помрачнил и насупился. Однако слова Бахрама немедленно вернули ему веселое расположение духа. «Так через этого сад отдавло я и очутился здесь, в сарае, будь он не ладен Хотя, как посмотреть? Кем бы я был в Багдаде? Все вышло к лучшему. Так ты дружил с этим проходимцем?» «К тебе, — говорит досада: Сад был очень умный человек и сделал много хорошего, только сейчас не об этом». Вскоре он перебрался в столицу, где стал лекарем, а затем ближайшим советником самого Ильхана. Туда он позвал и меня. Тибриз тогда был истинной столицей науки и мудрости. Там построили лучшую в мире обсерваторию для наблюдения за звездами, собрали огромную библиотеку, там жили множество мудрейших людей». «Государственная служба меня не прельщала, зато я обрел счастье в собрании манускриптов и беседах с людьми, которые сами нередко бывали мудрее книг. Сата Давла по-прежнему дарил меня своей дружбой. В Тибризе я снова встретил Эннамана. Его тогда звали просто Алла-Эдзин. Снова? Мы с ним познакомились в Багдаде, где он, как и я, искал тайных учений. Там было немало суфийских обителей, в одной из которых обитал дервиш Алла-Эдзин. Больше всего его интересовали медицина» и составлении лекарств, особенно противоядий. На разгадывании древних алхимических рукописей, написанных на давно забытых таинственных языках, мы и сошлись. И вот он появился в Тибризе. Его, по примеру многих других, привлекла богатейшая библиотека, в которой, как всем известно, хранились книги, некогда захваченные в таинственной крепости Аламут, столица страшных исмаилитов и зловещего старца горы. Поговаривали, что в этих рукописях содержатся тайные знания, позволяющие управлять сознанием. Зря, что ли, легенды об убийцах-ассасинах, которым неведом страх наводили трепет на весь Восток. Вот мой багдадский приятель решил, что я, оказавшись в друзьях, установившегося всесильным сад от Давла, помогу добраться до этих тайных книг. Помог? Сокровенных книг было слишком много. Написаны на разных языках, а некоторые еще и тайнописью. На работу с ними должны были уйти годы, если не десятилетия. Эннамана это не пугало. Вот тогда и начался этот наш разговор о силе знания, его пользе, власти, которую оно дает, а власти вообще. Меня тогда прельщало могущество знания. «Власти, которая выше силы правителей и владык, а эн -Наман искал истину, путеводную звезду в жизни!» Судьба посмеялась над нами обоими. Бахрам перевел дух и сменил тон, словно переходя к новой сказке. Он снова был благостен и безмятежен. В комнате повисла напряженная тишина. Все знали, что сейчас начнется самое интересное. Только безразличное пламя чуть слышно потрескивало в очаге. В это самое время раскрылся заговор против Аргуна. Его ближайший соратник Мирбукай, некогда спасший хана от верной гибели и посадивший его на престол, решил избавиться от слишком окрепшего правителя. Аргун недолюбливал мусульман, отдавая предпочтение христианам и евреям. Кроме того, при нем были в почете буддисты и шаманы, поэтому злоумышленников и союзников мятежного мира стали искать прежде всего в суфийских обителях. Среди тех, кто проповедовал в мечетях и на площадях, а особенно среди тех, кто знал толк в ядах, вот тут и угодил наш пытливый дервиш, корпевший в книгохранилище над алхимическими трактатами, под неразборчивую руку власти. Он оказался в Зиндане, где его ждали пытки и неизбежная смерть. выручился от Давла. Ильхан боялся отравителей, и звезда доверенного лекаря засияла ярче солнца хотя мне пришлось его долго упрашивать. Сад не имел права отпустить заключенного, но его влияние хватило, чтобы устроить побег и помочь добраться до Харасана. Оттуда было уже рукой подать до Харезма, где начиналась власть потомков Джучи. Вот почему Инноман так взбеленился, когда тебя летом забрали в тюрьму. Несколько месяцев назад сказочника забрали в суд по ложному доносу. У него в хижине обнаружили украденные вещи как выяснилось потом, подброшенные. Так как грех этот приключился как раз накануне праздника окончания месяца Рамазана, старика оставили до поры до времени под замком, а сами ушли разговляться. Правда, когда его вели в суд, Бахрам крикнул прохожим, чтобы они передали Ан наману его просьбу о помощи. У тайных ушей шейха оказался хороший слух. Весть достигла его очень скоро. Злата изумило тогда, насколько близко к сердцу затворившийся в своей обители Суфий принял беду Бахрама. Немедленно мгновение он послал целую толпу своих мюридов прямо домой к судье. Плечистые бородачи в белых плащах без церемона вытащили бедного Кади из-за праздничного Дастархана, где тот пировал с семьей и друзьями, и потащили в суд по ночным улицам сарая. Перечить наставнику самого защитника веры султана Мухаммеда, как любил иногда зваться хан -узбек, не посмел никто. Бахрам тем временем продолжал. Мы встретились 12 лет спустя, по другую сторону Бакинского моря, в сарае Богохранимом, столице Улуса-Джучи. Бедный сказочник Бахрам шел утром из своей бога хижины в город, когда услышал, что его окликают по имени, которого в этом краю никто никогда не слышал. Дело было на Черной улице, где в ту пору жили много лам и волшебников, большинство из которых занималось врачеванием. В воротах одного из дворов я и увидел Эннамана. Он почти не изменился. Только сукно на его белом плаще стало тоньше и дороже. Оказалось, он только что прибыл из Хорезма по приглашению самого хана Тахты, чтобы стать придворным лекарем, и сразу отправился закупать снадобья. Мы обнялись, как и положено старым друзьям, В первый и последний раз наши пути снова расходились. Только теперь не по разным странам, а по разным мирам. Его путь лежал наверх, в чертоге власти, мой туда, где вообще не бывает дорог, а только простор и бескрайнее небо, и облака, самые красивые облака. «А еще голуби!» — съехиничил Злат. Старик кротко улыбнулся. «Голуби — красивые светлые птицы». Это люди привязывают к их лапам свои послания, которые несут в себе человеческие страсти и пороки. Разве в этой истории кого-нибудь интересуют голуби? Всем нужны люди. Вспомни историю с дочкой у рук Тимура. Голуби переносили невинные послания двух влюбленных. Чем все закончилось? Убийством, ограблениями, кознями, интригами. Злат помнил. Перед глазами у него сразу встал добродушный и простой брат ауреол из «Франкской миссии», чьи голубки сыграли главную роль в этой зловещей и кровавой истории. Он так искренне расстраивался, что одна из его любимых пташек пропала, о том, какие страсти бушевали вокруг, этот божий одуванчик даже не догадывался. «Каждый видит то, что хочет. Каждый отзывается на слово так, как ему велит его сердце, хотя слово для каждого вроде звучит одинаково, и смысл вроде один и тот же». «Для тебя, энномана, твоего друга Туртаса, голуби, лишь слуги в жестокой человеческой игре, вестники чужой воли. Вон Туртас, он же служил у хана при голубях. А как его должность называлась? Сокольник!» «Ведь правда», — усмехнулся Злат. «А почему? Что ему голуби? Главное в этом деле — ханские тайны, которые они носят. Нужно уберечь их от чужого взора и самому перехватить чужое послание. Туртас — охотник». Всю жизнь, сколько помню, он возился с ловчими птицами. Кажется, я и не видел его без ястреба на плече. Он ведь почему-то всегда ястребов любил. А для ловчих птиц голубь, корм, добыча. Вот только можно ли стать хорошим соколятником, если птичек не любишь? Ты же знаешь Тортаса. Он, как печугу какую видит, сразу преображается. Это же от сердца. С детства. «Что он, в детстве с ястребом на охоту бегал? Наверняка певчих птиц ловил, щеглов, чижей, соловьев каких-нибудь. Он рассказывал, в их краях даже перепелов в клетках держат для песен. А ты видел у него когда-нибудь певчую птичку?» Певчик птиц дома держит», — вступился за товарища Злат. «А туртас с молодых ногтей по чужим углам. Вот обзаведется домом, глядишь, и соловьев накупит». «Так и будет», — уверенно кивнул Бахрам. «Видел, как он клетку с голубями бережно понес? Он свою судьбу в них увидел. Люди ведь тоже, как птицы. Ты вот, Злат, ловчее. кречит или, скорее, тот же ястреб, он хитрее. Я певче, вроде говорящего скворца или попугая. Илгизар, наверное, голубь». «А я гусь, что ли?» — рассмеялся кострель. «Жирный и вкусный, из которого, к тому же, можно еще пуха и пера нащипать или селезень». «Скромничаешь?» — не согласился Наиб. «Разве ты добыча? Хотя и не сокол, ты скорее ворон, старый, умный, живучий». «Тортас долго был ловчей птицей», — продолжал между тем Бахрам. «Жил охотой. Теперь от этого остался только полет. Кто он сейчас? Просто птица, парящая над землей. как голубь. А твой друг Энноман кто Орел «Орёл-стервятник. Слишком много копался в падали». Никто не улыбнулся. «Похож», — согласился Ноэб также сидит в стороне и ждет добычу, сам в драку не лезет. «Умная птица!» — подтвердил кострель «Зачем охотиться самому, когда вокруг столько чужой добычи, которую жадные хищники сами не смогли сожрать?» «В Персии живут стервятники, которые, иногда, сбившись в стаю, гонят коз к пропасти. Одним ожиданием сыт не будешь. Эта птица обычно взмывает в небо, бросившись с Земли у нее плохо получается. Некоторые верят, что это и есть легендарная птица Гамаюн, птица счастья. Предание говорит, что тот, на кого упадет тень ее крыльев, станет царем. Мудрое предание!» — негромко как эхо отозвался Косыриэль. «Возле трона владык всегда полно мертвечины.